Глава сорок Захожу в дом. Поднимаюсь наверх. Как ни стараюсь эмоции обуздать, под контроль все взять. Похуй. На взводе. Но ждал достаточно, чтобы и дальше с разговором тянуть. Через пару часов генерал приедет. Ужин, блядь, семейный будет. Весь вечер просидим за столом, а дальше поздно станет. Она отправится спать, и потом хрен знает, что еще отвлечет. Сейчас можно любой форс-мажор ждать. Такой на работе период. Пиздецкий. А мне с женой поговорить надо. Нормально. Вижу, дверь Арениной спальни приоткрыта. Подхожу ближе. Зависаю, глядя на то, как она над мелкой склоняется. Поправляет что-то в кровати. Походу, одеяло подтягивает, укутывает малую. Различаю необычный звук. После доходит, это Маша посапывает. Сладко так. И сам не замечаю, как улыбка рот растягивает. Вперед тянусь, чтобы лучше все рассмотреть. Дверь в сторону отъезжает. С легким звуком. Арина вздрагивает. Взгляд поднимает, отрываясь от дочки. Встречаемся глазами. Ненадолго. Потому что она практически сразу хмурится и снова смотрит вниз. На Машу. Прямо заметно, как напрягается от одного лишь моего присутствия рядом. Пусть привыкает. Ей это до конца дней терпеть. Прохожу в комнату. Осторожно. Не хочу малую тревожить. Арина опять на меня взгляд скидывает, Будто глазами предупреждает, чтобы шуметь не смел. А я и не собирался. Сам понимаю же, Маша отдыхает. Подхожу вплотную, останавливаясь, глядя на малую. Хер знает, как это работает, но когда она рядом, все дерьмо изнутри в момент вышибает. Чую, опять заведусь. И скоро. Однако сейчас будто вовсе забываю, что на взводе был, что штормило. Похер вообще. Херня это все. Маша опять сопит, ворочается. А потом, как заулыбается во сне, даже интересно становится, что она там видит. Ямочки эти ее. Такая нежная, расслабленная. Но через пару часов будет как юла мотаться. Повсюду. Ну, шкода. Моя дочь. Ты что-то хотел? Слышится тихий вопрос. Арина не выдерживает. Да, говорю, понизив голос. Надо обсудить. Она кивает. Как-то рассеяна. Мурится еще сильнее. А после кивком головы показывает на другую дверь. спальни из двух комнат. Нам лучше пройти туда... Дальше, чтобы Машу не разбудить. Так и делаем. Арина поворачивается, вопросительно смотрит на меня. Может, съездим куда-нибудь? Спрашиваю. Что? Ее брови приподнимаются. Отдохнем ненадолго, на выходные. Поясняю. На побережье или в горы. Куда бы тебе хотелось. Не думаю, что это хорошая идея. Поджимают губы. У Маши и так был недавно долгий перелет. Поэтому... Только мы с тобой, без Маши». Выражение в ее глазах сразу показывает, куда могу пойти с этим предложением. «За ней уход будет». Продолжаю, но развить тему не успеваю. «Ты вроде с дочерью общаться хотел», замечает Арина, еще и так едко. «Контакт собирался наладить? А теперь, значит, на отдых вдвоем? Я тебе не завтра ехать предлагаю». Врубаю заднюю. «Подумай, выбери место, куда бы тебе хотелось». «А с тобой?» — уточняет вкратчиво. «А вдвоем?» «Потом можем и Машу взять. А можно и поблизости что-то найти. Без перелета». Она молчит. «Ну и так ясно. Не вариант». «Пойдем». Говорю, стараясь ее с херовых мыслей переключить. «Куда?» «Вниз». «Зачем?» «Посидим. Время еще есть до прихода гостей. Блять, от нее прямо фонит напряжением. Еще хуже все, чем когда до этого мы схлестнулись». На улице. И чего завелась? Ладно. Моя идея про отдых вдвоем безмелкой и правда звучит хуево. Найдем, чем заняться, Арин, водаю, стараясь не давать ей времени для размышлений. Чем ты тут заниматься будешь? Маша спит, до да ужина еще уйма времени. Ты за меня не переживай, ровно отвечает она. Найду, чем заняться. Работы хватает. Какой еще работы? Такой. Заявляет невозмутимо и после слегка прищуривается. «Или ты думаешь, только ты бываешь работой занят?» Она усаживается в кресло, берет с рядом стоящего стола планшет, проводит пальцем по экрану, чертит что-то, вводит снова и снова. На время даже залипаю на этих ее плавных, грациозных движениях. Красиво смотрится. Тонкие запястья, хрупкие пальцы прямо порхают над дисплеем. Короче, не оторваться пока в башку кровь не ударяет, потому что мне и раньше ее гребаные рисунки ни хера не нравились. А теперь это точно не занятие для замужней женщины. Что там? Сижу, ощущая, как начинают закипать по второму кругу, только еще мощнее. Что у тебя за дела? Заказ делаю. Помню я ее художество. Искусство, блядь. Голый мужик во весь экран. Вот чему их в том блядском универе обучали. Сам не понимаю, как от резких слов удерживаюсь. Пока просто шагаю к ней, на экран смотрю и подвисаю. Что? спрашивает Арина, снова отрываясь от экрана. Извини, не мог бы ты в сторону отойти? Молчу. То на нее смотрю, то на дисплей планшета. Такого не ожидал. Ты мне свет загораживаешь, замечает она. Это заказ? Да, это заказ. Иллюстрации для детской книжки, спокойно отвечает Арина. Что не так? Ты чего ожидал? Ну да. Там реально что-то такое, мультяшное. Мелкое бы зашло, яркое. Да ничего я не ждал, говорю. Ну, зачем тебе работа? Как зачем? Моей женщине это не нужно. Время тратить. Сам всем обеспечу. И тебя, и малую. Все вам дам.